Глава двадцать пятая Прут со свилкой первыми, проскользнув у Муайта за спиной, занырнули в зияющий мраком коридор. Плинта с Клорком за ними. Прут, правда, тут же вернулся. Встал чуть позади Муайта, выставив перед собой захваченный в бою меч. Слушай внимательно. Охотник лишь мельком глянул на мальчишку и вновь повернулся к трокам, упорно прущим в атаку. Дальше пойдете одни. Даже не спорь. «Тут недалеко. В следующем зале». Муайта сделал выпад вперед, вонзая острие копья в рожу удачно подставившегося трока. «Увидите в полу множество дырок. Некоторые вполне большие. Сможете пролезть». Передавая наставление Кобла, про назначение самих дыр решил малькам не сообщать. Вдруг излишняя брезгливость помешает им вовремя улизнуть. Отбил выпад еще одного мертвяка и продолжил. «Там внизу река. Задержите дыхание». Вскоре вода должна будет вынести вас наружу. Сразу на берег не лезьте. Может быть, полно коротышек. Отплывите подальше и бегом домой. А ты? Я еще задержусь. Орк отбил нападение парочки мертвых воинов, снеся одному из них голову в странном рогатом шлеме. Где только раздобыли такой? Обещал я Коблу. Пинком отбросил трока, сунувшегося к нему понизу. Кое-какие дела уладить. На искосок рубанул по шее еще одного. Да и не пролезу я в дырки те. Все равно другим путем уходить. Что за дела такие? Может, я останусь тебе помочь? Не успокаивался расхрабрившийся малек. Не стоит! Матнул воин головой, не оборачиваясь, врезал древком подступившего справа мертвяка, а тому что слева по лесу, вбил наконечник копья прямо в раскрытую пасть. Там я и один справлюсь. Ты каменный череп, видел? Да. «Видел, свет на него падает». Муайта взмахнул копьем, отбрасывая прочь очередного настырного мертвяка, что пытался прошмыгнуть мимо охотника в проход. «Да». «Так он не из дыры падает». «Дыра там так расположена, что свет ни за что бы не попал на скалу». «Тогда как?» «Что? Не догадался?» Ухмыльнулся орк. «Зеркало!» Коротышки приладили к стене пещеры зеркало, направив с его помощью свет на череп. «То самое?» «Наконец дошло до прута».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 «Ты великий воин!» «Скажешь, что же?» Рассмеялся тот «великий воин!» «Я всего лишь молодой охотник, попавший в жестокую переделку. А вот вы молодцы, держались настоящими воинами. Все, уходите!» Рут хлопнул Муайта ладонью по спине, развернулся и припустил по коридору, увлекая за собой и поджидавших его ребят. А Муэта остался наедине с почти парой рук пока еще не упокоенных мертвяков, несколькими чуть живыми коротышками-охранниками и, что хуже всего, с одним чересчур живым, пышущим злобой колдуном. Ковлиты лезть в бой желания больше не проявляли. Расползались, стараясь держаться подальше от роков. А те с завидным упорством продолжали наступать на орка, перегородившего собой проход. Колдун ярился и бесновался за их спинами, грозно, гыркая и размахивая посохом. Хорошо, хоть охотника пока не пытался приложить заклятием, каким мерзким. А может, и не умел, на счастье Муайта, сильно уж опасающегося подобной каверзы. Но у мертвей гадки колдунишка неплохо натаскал. Или же те при жизни умелыми воинами были. Оставшиеся троки орудовали своими железяками спора и даже искусно. Охотнику отбивающему весьма изощренные выпады мертвяков, пришлось бы куда труднее, не прикрывая его с боков стенки прохода. Трокам приходилось подбираться к нему поочередно. Либо наносить удары чуть сбоку, высовываясь из-за мертвого воина, бьющегося на острие атаки, и помогать ему. Выпад одного такого помощника, Муайта, отбивающийся от здоровенного верзилы трока, чуть не просмотрел. Как раз принимал мощный рубящий удар мечом сверху на выставленное поперек древко, Лишь краем глаза заметил мелькнувший стальной наконечник копья, нацелившийся в незащищенный левый бок. Орк вывернулся вправо, смещая корпус насколько возможно в сторону. Копье мертвяка скрежетнуло по ребрам, продрав кожу, но и только. Зато Муайта чуть не лишился пальцев. Тяжеленный меч трока переростка соскользнул по скосившемуся древку и почти проехался по левой кисти, отдернутой в самый последний миг. Пальцы зашиб, но хоть не переломал. И не отсек, оказавшись изрядно затупленным. А вот копье мертвяка, бившего из-под тишка, само собой оказалось зажатым у Муайта подмышкой. Закрепил успех, посильнее прижав локтем вражеская древко к соднящему боку. Еще и рукой почти отбитый ухватился. Трока здоровяка подловил на замахе и пнул со всей силы в грудь, прикрытую панцирем. Сильно отбросить его прочь не вышло. Рослый боец отступил лишь на несколько шагов, удержавшись на ногах. А вот сам Муайта назад не отлетел лишь благодаря ушлому мертвяку, копье свое так и не выпустившему. Однако орка все равно повело влево и чуть не повалило. Стенка прохода спасла, позволив упереться в нее плечом. Наконечник мышкой больно дернулся, а вражеская древко хрустнула, треснувшись об угол скалы и переломившись. Охотник ткнул копьем в обезоруженного мертвяка, оставшегося лишь с деревянным огрызком в руках. Попал в грудь, помяв ржавый доспех, но не причинив особого вреда. Еще раз, более удачно, пробил мертвяку в череп. Оттолкнулся локтем от стены и метнулся вправо за мгновение до того, как вновь уже подскочивший трог верзила грохнул по камню мечом, выбивая крошево и искры из скалы. Оставшуюся в руках отломанную часть вражеского оружия, Муайта ловко крутнул, перехватываясь и выставляя перед собой наконечник, словно кинжал. Ушел, чуть отступив от горизонтально рубящего удара мертвяка-переростка. Ткнул в ответ копьем. Попал в шею, прорезав ее чуть не наполовину, почти до позвоночника. Голова троком мотнулась, но не отвалилась. И лишь покачивалась при следующих замахах и выпадах верзилы. Парировал удар трока, мягко уведя грозный меч в сторону, и тут же влупил древком по мотающейся голове мертвяка, окончательно свернув ее набок. Мертвый здоровяк осел безвольной тушей, а его место тут же занял другой боец. Воин из человеков, похоже, лишенный жизни совсем недавно. Если бы не синюшно-серая кожа, можно было бы решить, что и вовсе живой. Даже взгляд, не успевших вытечь глаз, казался вполне осмысленным и злым. Добавлял впечатление и обнажавший редкие зубы гневный оскал. Судя по выбритой голове с одиноко торчащим на ней сильно потрепанным чубом, мертвяк явно был родом из нурлингов. Пожилой, но еще не старый. Сухие рельефные мышцы, морщинистая вся изрытая шрамами кожа, из доспехов лишь наплечники составной шипастой на левом и легкий кольчужный на правом плече. В руках короткое копье, чуть длиннее, чем у самого Муайта. От выпада орка он ловко увернулся и сам напал, нацелившись охотнику в живот. Муайта тоже сдвинулся, импровизированным кинжалом сбивая в сторону вражеское копье и пропуская его мимо себя. Ткнул копьем мертвяку в лицо. Воин изящно уклонился, подставив под удар левое плечо и подбивая им оружие орка кверху. Резануть трока копьем по шее на обратном ходу руки, увы, не вышло. Помешали изогнутые шипы наплечника. Лезвие, скрежетнув по ним, отскочило, бестолку прогулявшись по железной броне. Тут же пришлось, повернувшись боком, уходить влево от нового выпада шустрого мертвяка. Наконечник его копья оцарапал грудь. Муайта скользнул вперед вдоль вытянутой руки трока, а его кинжал устремился к ребрам Нурлинга. Тот двинул локтем назад, пытаясь отбить удар, но охотник оказался чуть расторопнее. Вогнал в бок мертвяка кинжал, не убив, но заблокировав правую руку и лишив Нурлинга возможности нового замаха. Однако того подобный прием вовсе не остановил. Ловко перехватив свое оружие другой рукой почти сразу за наконечником, трог будто ножом ткнул им метеорку в горло. Пришлось отскакивать назад, вырывая кинжал из бока Нурлинга и одновременно пробивая ему копьем снизу вверх в подбородок. Нурлинг двинул древко своего копья резко опущенным локтем и выпад отбил, одновременно вмазав правым кулаком орку по лицу и угодив по левой скуле. Неплохо приложился. Голову Муайта прилично мотнуло, а в глазах на миг помутнело. Самого его хорошенько качнуло, заставив отступить на пару шагов и даже опуститься на одно колено. Еле успел совершенно интуитивно подставить копье под следующий удар Нурлинга, уже ухватившего древко своего оружия правой рукой. Им мертвый воин шагнув вперед и долбанул орка наискосок по голове. Жесткий блок остановил толстую деревяшку меньше, чем на палец перед носом охотника. Лицо обдало легким ветерком. А сам Муайта рубанул со всей силой кинжалом по оказавшемуся неподалеку правому колену мертвяка. И еще раз, подрубая ногу и лишая опоры уже вновь замахивающегося трока. Отбросил кинжал и вскочил, хватая копье обеими руками. Двинул им врага поперек груди, отталкивая назад. Нурлинку стоять на одной ноге не смог. Повалился навзничь, выбивая спиной наружу еще одного мертвяка, уже сунувшегося было в проход. Лезть вперед, добивать Нурлинга, Муайта смысла не видел. С одной ногой много не навоюешь. Тем более хватало еще с кем сражаться. А рука бойцов до сих пор перегораживала путь к колдуну. Впрочем, возможно, они же и прикрывали орка, не давая коблицкому магу прицельно влепить по Муайта каким-нибудь заклятием. Именно эта мысль и заставила охотника принять следующее решение. Дети наверняка уже успели сбежать, никого на своем пути не повстречав, иначе Орк услышал бы шум схватки. В то, что такие боевитые мальки, вновь попавшись к облитам, сдадутся без сопротивления, Муайта не верилось. И не было похоже, что хоть один из коротышек, здесь в зале к стенам испуганно жавшихся, кинется догонять ребят, даже если охотник больше не будет перегораживать им дорогу. Разве что колдун станет сильно на том настаивать. Так об этом Муайта как раз и собирался позаботиться. Боеспособных мертвяков осталась всего-то рука воинов, если не считать того, что выбирался из придавившего его Нурлинга. Умение сражаться у этих троков, конечно, не отнять, но сравняться с орком в скорости, изворотливости и сообразительности тут у мертвя все равно не светит. Муэта вышигнул из прохода в зал. Первым поспешившим ему навстречу трокам оказалась человечка. Молодая и стройная, рыжая. Скорее всего, из ярлингов, значит. Двигалась превращенная в умертвие молодуха быстро, но оружием владела куда хуже Нурлинга. И мельче была намного. Наверное, на полголовы выше всего самого высокорослого коблета. Да и била она не так, чтобы сильно. Пару резких, но бесхитростных ударов легкого меча орк отбил без всякого напряжения. А на третьем взмахе и вовсе отсек мертвячке руку. Подскочил к ней и ткнулся со всего маху копьем в живот. Пробил насквозь, упершись кулаком, сжимающим оружие, в неживую плоть. Другой рукой ухватил за шею, крепко прижав к себе, нанизанную на копье человечку. Рывком приподнял ее над землей и ринулся вперед, прикрывшись мертвячкой, как щитом, и от посыпавшихся ударов других троков, и самое главное, от колдуна. «Пусть теперь попробую достать его заклятием». Растолкав троков, не успевших зажать его в теснину, Майта устремился прямо к колдуну. И едва не свалился, когда пытающийся подняться Нурлинг ухватил его за лодыжку. Правда, удержать не смог. Вырвался охотник и даже на ногах устоял, несмотря на дергающуюся человечку, прижатую к груди. Эта однорукая тварь, недовольная объятиями орка, еще и кусать его удумала, стараясь впиться зубами в ключицу. Пришлось, рванув за рыжие волосы, свернуть гадине шею. Мог бы вообще ее с собой не тащить. Потому как колдун, похоже, сильно удивленный наглостью охотника, даже не подумал хоть что-нибудь предпринять. Муайтов в несколько скачков домчался до него и протаранив сбил с ног. Добавив к весу дохлой человечки еще и свой, навалился на копье, буквально вдавливая острый наконечник в грудь колдуна-недомерка. От такого напора никакая колдовская защита не убережет. Сталь лезвия легко пронзила плоть колдуна, пригвоздив его к полу. Орк резко вскочил и, хорошенько пнув, выбил из руки коблета посох, на всякий случай. Высвободил копье и, вырвав из груди колдуна и ногой мертвячку с лезвия спихнув. Быстро примерившись, рубанул коблета по горлу, отсекая кудлатую голову. «Все. Прочь отсюда!» Троки, без управляющего ими колдуна, и не подумали застывать истуканами. Направились к коротышкам, оказавшимся к ним ближе, чем орк. Значит, не до погони им теперь. Самим бы спастись. Ну и это не до серых недомерков. Натворили дерьма, у умертвий создав, вот теперь пусть сами с ними и разбираются. А орка куда более важные дела ожидали. Сорвался со стены один из факелов. Теперь торопиться ему нужно, мчаться со всех ног к главному колдуну. В темноте краситься не было времени, да и рисковать свалиться по пути, а трупы коротышек споткнувшись не хотелось. До главного зала долетел пущенный стрелой, свернул в нужную сторону и поспешил к тому месту, где пустующая жертвенная скала к стене пещеры примыкала. Скорее всего, именно там логово колдуна главного. Искать осколок волшебного зеркала... Запрятанные где-то под самым сводом огромного зала, возможности пока не имелось. Ночь все еще висела над внешним миром, и никакого луча света, способного помочь обнаружить троглый артефакт, не было и в помине. Дохлые коротышки так и валялись в проходах, оставляемых бегущим охотником позади. И ведь не сменил их никто на посту и не убрал. То ли времени совсем мало прошло, и коблеты еще не успели обнаружить своих перебитых охранников... То ли не до них было серым недомеркам, разбежавшимся по многочисленным коридорам в поисках беглецов. Поди угадай, куда те спасаться кинулись?» С ближней стороны жертвенной скалы никакого прохода Муайта не нашел. Пришлось торопливо перебираться через возвышающиеся основания скалы, загораживающие обзор. И минуя полугий спуск, прямо сверху прыгать на троицу хорошо вооруженных коротышек, стерегущих довольно большую дыру в стене. Отбросив к стене факел, парень рухнул на недомерках точно хищный фулун на зазевавшегося крысуна. Двоих сбил с ног. Третий успел отскочить, а после и напасть на повалившегося вслед за коблетами охотника. Тот, перекатившись, увернулся от меча вихрем налетевшего коротышки. Отбил еще один удар, подставив копье и, изловчившись мощным пинком по ногам, повалил противника на земь. Вскочили одновременно. Коблет Рьяна ринулся в бой, размахивая мечом так споро, что Муайта, оказавшийся чуть ли не на самом краю берега, едва успевал отбивать все выпады. К тому же обнаружилась еще одна неприятность. Сторожили проход вовсе даже не три коротышки. Еще парочка, оказывается, околачивалась чуть в глубине коридора. И теперь поспешала на помощь приятелям. Вместе с еле поднимающимся с пола одним из придавленных охотником воинов, перед Муайта оказалось четверо противников. Пятый валялся недвижно и угрозы больше не представлял. Зато его короткий меч сейчас орку очень сильно бы пригодился. Отбив пару ударов резвого коблета и дождавшись очередного замаха, охотник рубанул его по правому боку наискосок снизу вверх. Сместившись влево и увернувшись от последнего удара недомерка, ткнул его копьем бок, подцепил. Поведя оружием в сторону, рывком отправил раненого коблета себе за спину, сбрасывая в воду. Сам кинулся вправо, опасаясь, что подскочившая к нему парочка воинов зажмет его с двух сторон. К счастью, Муайта эти недомерки не были искусными воинами, поэтому и позволили орку легко осуществить подобный маневр. И теперь узкий бережок позволял коблитам нападать лишь поочередно и только с одной стороны. Да и вооружены были коротышки лишь мечами, пусть и неплохими, но короткими. Против копья в длинной руке орка эти железяки были бесполезны. Все активные размахивания оружием орк легко блокировал, оставаясь совершенно невредимым.